Глава вторая. Марк. «Сынок, ну когда ты уже женишься?» Матушка в очередной раз наседает со своими нравоучениями. Ей до дрожи в коленях хочется, чтобы я остебенился и жил, как все. «Мама никак не может понять, что с моей работой брак будет настоящей обузой. Да и я не понимаю, зачем он мне?» «Практически все женские функции сейчас выполняет техника. По дому самому делать ничего не приходится. Ну а на что не хватает техники, есть помощники». Доставщики, клининг, а с сексом? Так мне проще найти женщину чисто для него. Стиральная и сушильная машины, посудомойка, робот-пылесос, доставка еды, уборка и глажка на дом. В конце концов, за доплату они еще и приготовят первый, второй компот. Нет скандалов, нет упреков и какого бы то ни было непонимания. Мне одному больно уж хорошо. — Ириша уже второго внука родила, — продолжает причитать матушка. — А ты... — смотрит на меня и обреченно вздыхает. — Сынок, мы с отцом не молодеем. Снова давит на возраст и делает жалостливый вид. Не трогает. Раньше я переживал, много думал и пришел к выводу, что материнские манипуляции излишни. Это моя жизнь, и я ее буду проживать так, как считаю нужным. «Я спасаю людей, мам!» Пытаюсь до нее достучаться. «С утра до ночи в отделении!» «Какие мне дети?» «Чтобы они отца видели только по фото?» «Спасибо, но нет», высказываю свою точку зрения. «Может быть, потом, но точно не сейчас». «Потом будет поздно», — категорично произносит отец, присаживаясь за стол. «Сын, время бежит слишком быстро. Ты и оглянуться не успеешь, как отдашь работе все свое время. Жизнь слишком скоротечна, чтобы так глупо ее прожигать». «По-твоему, спасать детей глупо?» — уточняю у него с легкой ухмылкой на губах. «Что ж сам не вылезал из отделения и появлялся дома лишь по праздникам, м? «Не смей так разговаривать с отцом!» — возмущенно ахает матушка. Леночка, не принимая близко к сердцу, успокаивающим жестом отец опускает руку поверх ее ладони. «Вспомни, я тоже когда-то был таким», — говорит ласково. Смотрит на матушку проницательным нежным взглядом. Она расцветает в улыбке и опускает голову ему на плечо. «Я в очередной раз поражаюсь силе их любви. Жаль, что такие яркие чувства остались в прошлом. В нынешнем времени женщинам нужны лишь личная выгода и деньги. Больше ничего». — Сашенька, я же как лучше хочу, — признается печально, поджав губы. — Мам, лучше у каждого свое. Кому-то для счастья нужна большая семья и признание, а кому-то достаточно крыши над головой. В очередной раз пытаюсь донести свои мысли. — Мне хорошо одному. Не беспокойся, все в порядке. — Но ты все-таки подумай про семью, сын, — со знанием дела обращается ко мне. — Без нее ты не справишься с нагрузками и с трудностями, которые тебя ждут в нашей сложной профессии. «Как-то сейчас же справляюсь?» – отмахиваюсь от его слов. «Сейчас ты молод и глуп», – твердо говорит папа. «Поверь мне, как хирург-хирургу, жизнь неровная. Тебя ждут взлеты и падения, от них никуда не деться. И если на взлете ты сможешь сворачивать горы, то когда случится падение», – бросает на матушку очень многозначительный взгляд, «без поддержки семьи выбраться будет очень и очень трудно». Мой отец в прошлом – отличный хирург и знает, о чем говорит не понаслышке. Я с детства смотрел на него и тоже мечтал, когда вырасту, стать врачом. На протяжении последних трех лет он сидит дома и из-за болезни не может оперировать. Выйти на пенсию его вынудил тремор рук. «Я как-нибудь разберусь. Не переживайте за меня!» – прошу родителей. Чувствую звонок телефона, смотрю на экран и вынужденно прерываю беседу. «Скоро вернусь!» – говорю, поднимаясь за стола. Выхожу на балкон и только после этого принимаю вызов. «Марк, ты где?» Крайне эмоционально интересуется друг. Никита говорит достаточно громко. Он взбудоражен. Интересно, что же такого случилось? Почему мой друг так сильно завелся? Скворцов сейчас совершенно не похож на себя. «Что у тебя?» Спрашиваю, сохраняя внутреннее спокойствие. Я не стану поднимать голос в доме родителей и вызывать чрезмерный интерес к беседе. Ведь отец не по своей воле вышел на пенсию. У него не осталось выбора. Если бы он мог оперировать, то не вылезал бы из операционной. Для отца его болезнь — отдельная боль. — У Кирилл Саныча необычный случай, — воодушевленно сообщает. — Ты такого еще ни разу не видел. Приезжай давай. — Ты прикалываешься? Сейчас? — удивляюсь, хмурясь. — Поздно уже. Пока до вас доберусь, так вообще. — Без тебя тогда будем думать, — грозится мне. — Такой шанс выпадает раз в жизни. — Да ну, — не верю я ему. — Что-то дико сомневаюсь в редком и необычном случае, с которым не могут справиться. «Сомневайся или нет, дело твое!» Не успокаивается друг. «Но я сейчас в медцентре у Игнатова и просто в шоке!» Признается. «Представляешь, случайно зашел и попал на такой случай классный!» «Я завтра к нему заеду, и мы поговорим», — обещаю Нику. «Сегодня, увы, никак. Я у родителей», — все-таки сообщаю ему. а протягивает. «Тогда все с тобой понятно. Можно даже не пытаться». «Ну да», — киваю, ухмыляясь. «Ничего, завтра послушаю все, что вы там насовещали». «Давай, бро!» прощается со мной. Пока. Говорю и отключаюсь. Вдохнув поглубже свежего воздуха, открываю балконную дверь и возвращаюсь к родителям. Сегодняшний вечер я должен провести здесь. Обещал.